Может быть, ей что-то нужно. Может, она сможет у него выпытать, рассказать о чем-то, оказать какую-то услугу. Ладно, чего бы там она ни хотела. Эта леди получит гораздо больше, чем ожидает. Полчаса. Еще можно выпить, прежде чем начать одеваться. А может, не надо. Может, лучше расслабиться на пару минут, а затем взять себя в руки... Он провел толстым указательным пальцем по правой щеке. Можно и не бриться, значит, у него еще есть пара минут. Так, включить лампу, закрыть глаза, расслабиться, но не засыпать. Десять минут, вот все, что у тебя есть. Расслабься, дыши глубоко, не забудь заправить постель, когда встанешь. Убери пивные банки и прочий мусор, и еще... Не забудь пройти эти черты лакурки с следами губной помады, Дорис. Правильно мыслишь. Отдыхай. Здесь, в темноте. Проснулся он неожиданно. Должно быть, забылся, как долго он здесь лежит. Может, Эмми приходила, увидела, что он спит и ушла? Это он не помнил. Наверное, заходила, но что-то случилось потом, он совершенно не представлял. Ясно было одно — она не ушла, он чувствовал прикосновение ее голого бедра к своему. Ему пришлось сделать на собой усилие, чтобы отодвинуться от нее. Затем он включил лампу на ночном столике и повернулся, чтобы получше рассмотреть то, что лежало в его постели. Это была не Эми и не Дорис Хантли. С подушки на него косилась мать. Нормана Бейтса. Глава 12 Эми вошла в холл гостиницы, радуясь тому, что попала из уличного зноя в относительно прохладное место. Дежурный за стойкой оторвался от комикса, но она разминулась с ним взглядом и направилась прямиком к стоявшему внизу лифту. Обычно лифты вызывали у нее легкий приступ к клаустрофобии — Но на этот раз Эмми обрадовалась, когда дверь закрылась, она в одиночестве стала подниматься. Слишком много сегодня было людей вокруг. Слишком много взглядов. Весь город имел возможность рассмотреть и обсудить ее. Ну и что с того? Выйдя из лифта, Эмми пожала плечами и принялась искать в сумочке ключ. Пусть шепчут за ее спиной, лишь бы не вонзали в нее нож. Не самое приятное. Мысль, когда в темноте открываешь дверь и нащупываешь на стене выключатель. Верхний свет озарил номер, в котором кроме нее никого не было, и тем не менее эми вздрогнула от неожиданности, когда раздался звонок. Заперев дверь, она торопливо подошла к телефону, пытаясь с трех раз угадать, кто бы это мог быть. Кто может звонить ей поздним вечером? Хэнк гипс шериф Энгстром, Эрик Данстейбл? — Добрый вечер, мисс Хайнс. Надеюсь, я не побеспокоил вас в этот час. — Нет, так что вернулась с ужина. Эмми сделала паузу. — Кто это? — Николас Стейнер. — Доктор Стейнер? Эмми снова помолчала. — Простите, я не узнала ваш голос. — Я тоже. Стейнер слабо хихикнул. Говорил он медленно. — Пытаюсь размягчить свои голосовые связки, но... — Хотел позвонить вам как можно раньше и сказать, что, к сожалению, не смогу с вами встретиться. — Вы отменяете встречу, потому что вас пытались убить? — спросил Эми. — Боюсь, вам придется подыскать повод получше. В ответ Стейнер хихикнул несколько громче. — Хотите, договоримся на другое время. — Конечно. Вы сейчас в больнице? — Меня отпустили сегодня днем. — наказав воздерживаться от полноценной рабочей нагрузки до конца недели. Я отдыхаю и ни о чем не думаю. И мне это страшно надоело. Так что я для вас последнее утешение. Я предпочитаю воспринимать вас как объект моего живейшего участия. Очень любезно с вашей стороны. Большинство людей, с которыми мне пришлось здесь столкнуться, не испытывают подобных чувств, — сказал Эмми. «Мне кажется, единственное, что их заботит, — это, чтобы я скорее покинула город». «И когда это произойдет?» «Я еще не решила». Эмми помолчала. «Как вы думаете, вы сможете встретиться со мной завтра?» «С удовольствием».